Естественно, никуда я не пойду. Вот ещё время на этого дурака терять, подумала Белла, шагая прочь. Настроение поднялось, зубы перестали болеть и вообще. Выйди из двора, Белла, поняла, куда ей идти, и в прямом, и в переносном смысле. Впереди виднелась красавица Азия, и предстоял обязательный разговор с Дмитрием Ивановичем. Она просто так не сдастся. Им нужно поговорить. У Жки сапога сегодня был тяжёлый день. 5 минут назад главный ему выписал последнее предупреждение. Ещё раз на косячишь, орал он, и пошёл вон, чтобы глаза мои тебя больше не видели. А вон сапог не хотел. Он только жить начал тихо, спокойно, сыто. До этого разное было в его жизни, и криминал даже. Вот только денег не было никогда. Да, именно из-за денег он и получил сегодня, нагоняет начальника. Именно из-за них. Постоянная клиентка, старушка Куряхина, была в их заведении персоной нон грата, как выражался главный. Её было запрещено пускать в заведение. Зятящий данной персоны, известный бизнесмен в городе, договорился об этом с их начальством напрямую. Но она так просила, так умоляла, а потом ещё и предложила Жаки денег. При виде купюр он сдался сразу, не подумав ни минуты, рассудив, что шефа до вечера не будет, а там он её выпроводит. Видимо, Жэка где-то очень сильно нагрешил. Шеф приехал сразу, как только старушка вошла в зал. Так и получил сапог, последнее предупреждение. И надо же, невезение продолжилось. Именно он, Женька Сапогов, наткнулся на эту истеричку. Почему нет, этот же пались с Костян пошёл в магазин за ужином. Видимо, так распорядилось провидение. Сапок решил прогуляться после выволочки шефа и пошёл за ужином сам. Это судьба. Теперь шеф его точно выпрет. И тут Женька решил поспорить с судьбой. Если сделаю всё быстро и без шума, может, даже наградят премией? Подумал он и побежал в свою старенькую, проворную Карину. Где-то там был припрятан бутылёк с эфиром, оставшийся с прошлых времён. Так, на всякий случай. Девушка, подождите. Белло услышала крики и ухмыльнулась. Испугался, значит, сейчас начнёт извиняться. Как не вовремя. Зачем она только затеяла этот скандал? Ей так необходимо сейчас срочно поговорить с Дмитрием Ивановичем. Белло медленно начала оборачиваться. Молодой человек, мне всё равно, только и успела сказать Белло, когда какая-то грязная тряпка закрыла ей рот и нос. Вдохнув резкий запах тряпки, Белла провалилась в темноту. Ну да, тряпка была грязновата, но выбирать было некогда. Сапог схватил в машине первое, что попалось под руку. После того, как тело девушки обмякло, он перекинул её через плечо и побежал в офис. Войдя в помещение, Жека, с ношей на спине, сразу свернул направо, в коморку охраны. Костян, сидевший у мониторов, от этого зрелища открыл рот и промычал. «Ну ты Жека даешь!» — прохрепел он. Сапог же, усадив девушку на диван рядом со все еще сидевшей там и ничего не понимающей старушкой Курякиной, развел руками. «Она хотела идти в полицию!» Эфир был старый, и Белла быстро пришла в себя. Двигаться и говорить, правда, ещё не могла, зато из-под приоткрытых ресниц оценила обстановку вокруг. Помещение, где они находились, было маленькое, с кучей мониторов и больше походило на комнату охраны. В комнате было трое. Нет, четверо человек. В углу сидела маленькая старушка, очень яркая и даже, наверное, вызывающе одетая. У неё был жёлтый пиджак, зелёное платье и невероятно красивая шляпка. А также в комнате было трое мужчин в костюмах. Первый это знакомый Беллы с грязной тряпкой и двое похожих на него. Но, вероятно, что по статусу они были в разных весовых категориях, потому что один из них вёл себя как начальник. "Ты, дебил!" орал он почти на духом у Беллы. "Мы нарушаем закон, да? Но мы не убийцы". Зачем ты её сюда притащил? Я знать не хочу, что ты будешь с ней делать. Значит так, решай эту проблему сам. И мне не интересно, как это будет, но чтобы через 5 минут её здесь не было. А также захвати с собой ещё один твой косяк, нашу госпожу Курякину. Сдай её с рук на руки зятю.